Глава четвертая Поднимаюсь по ступенькам, а в дверях меня уже встречает Каледа. Почти склонив голову, он шепчет мне на ходу. «Прибыли уже! Боярен Федор Еремеевич Саржева. Давай-ка полос, тубишь Иван Тимофеевич со Старицы! Вы с беда «Первую я помню. Могуч такой мужик!»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 Теперь я вижу, что простоватый вид обоих обманчив. Оба они, калачи тёрты, и помогать мне не собираются. Храня на лицах полную бесстрастность, они терпеливо ждут, когда же я доберусь до сути. Тогда придется вам потерпеть, — мысленно подначиваю их, а слух продолжаю свою тему. Могли бы, но, к сожалению, силёнок у них маловато. А вокруг звери матерые, только и ждут, как бы накинуться да оторвать кусок пожирней.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 Узнает, что кто-то за его спиной интриги плетет, не снесет. Суд у него скорый. Вижу, гости мои побаиваются новых начинаний. Я запускаю последний аргумент. Что ж, выбор у вас не богат. Можете как и прежде позволять своим князьям вертеть вами, как им заблагорассудится, да даить вас как коров на выпасе, а можете, как и мы, власть княжескую ограничить, да управление городом в свои руки взять.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 Она легко могла бы потягаться за звание мисс Мира. Но здесь такая красота поклонников не находит. Жёсткое, словно вырезанное из металла лицо, с острыми скулами и почти черными пронизующими глазами, скорее отпугивает, чем притягивает. Черные, остриженные по-мужски волосы, узкие мальчишеские бедра и плоская, едва заметная грудь тоже не добавили бы ей воздыхателей, даже если бы все вокруг вдруг перестали считать ее ведьмой. Мне же она нравилась всегда. даже когда напоминала старика-лесовика в своих меховых обмотках. С трудом отрываю от нее взгляд и, пытаясь сгладить неловкость, говорю первое, что приходит на ум. «Здравствуй, Эргилия! Ты как здесь?» «И тебе не хворать, консул!» Она по-прежнему не сводит с меня своих пронизывающих глаз. «Да вот к товарищу твоему иду. Повязки сменить. Сам ведь он не придет. Ему, видите ли, не даст ерундой-то заниматься».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 «Эргейль!» — радостно вспыхивает сознание, возвращая к бурным событиям минувшей ночи. Поворачиваю к ней голову и натыкаясь на распахнутые черные глаза. «Тебе пора!» — звучит ее голос. «Тебя уже ждут!» Приподнявшись, смотрю на нее сверху. Даже сейчас, с утра, с клокоченными волосами она безумно хороша. Может, даже еще красивее, чем обычно, потому что сейчас она впервые выглядит по-женски беззащитной.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 «Ты еще его с путяты в Ревель отправил?» «Вопрос праздный, конечно, я помню. Как в начале лета послал Эрика Хансена вместе с купцом путяты за Речным Ревель, дабы товар наш там показали, да провентилировали общую обстановку. Какие настроения у датчан, и все ли довольны заключенным год назад договором с Тевтонами? Неизбежных будущих столкновениях с Орденом такой союзник, как король Дании, оказался бы не лишним». «Поскольку вряд ли Каляда сомневается в моей памяти, я не отвечаю, а просто требую продолжения». «Ну и...» — мрачный взгляд Каляды в ответ. «Так вот, вернулся он». Короткая пауза, чуть не заставившая меня взорваться, и весьма выразительное продолжение. «Один. Говорит, что у всех людей, его и товар епископ Дерпта задержал. Всех наших железо заковал. А Дана отпустили. думали у них останется». А он, вишь, сбежал, да к нам воротился». Последние слова он уже договаривал на ходу, потому что я, не дожидаясь конца рассказа, развернулся и зашагал к причалу. Не отставая, кольда, как ни в чем не бывало, продолжил. «Лодка и стрелки ждут. Вчера я их отпустил. Чего им зря дожидаться, коли ты все равно не придешь? А с рассветом все уже на причале».